11. К вечеру следующего дня, как и планировали, мы подъехали к постоялому двору, на окраине небольшого городка. Мальчишка принял у нас лошадей, а хмурый хозяин, сплюнув сквозь зубы, окинул подозрительным взглядом. Комната свободна только одна, но кровать там большая, поместитесь. Если хотите помыться, общественная купальня на соседней улице, но идти вам туда лучше утром. И чище, и народу меньше. Заплатив за два дня проживания, мы поднялись на второй этаж. Комната, впрочем, как и весь постоялый двор, не отличались чистотой. Хорошо, насекомых вроде не было. Не знаю, что имел в виду хозяин, называя имеющуюся кровать большой. Хотя выбирать все равно не приходилось. Служанка в засаленном переднике принесла ужин. Быстро поев, мы, наконец, устроились на кровати. Было тесновато, но на соломенном тюфике все же лучше, чем на колючем лапнике. Ранним утром отправились в купальню. Пришлось разбудить для этого служащего. Посетителей кроме нас не было, и мы, не торопясь, привели себя в порядок. А заодно и постирали белье. Прошлись по городу, купили припасы, котелок, посуду. И мужскую одежду. Дальше предстояло путешествовать по людским территориям. На этих дорогах могло быть небезопасно. А две женщины без сопровождения – это легкая добыча. Но постояло двор мы вернулись только вечером, а утром тронулись в путь. Почти сразу, как покинули город, свернули в лес. И не ошиблись. Уж больно довольное было выражение лица у хозяина, когда мы покидали его двор. Спустя час по дороге пронеслись четверо небритых мужчин бандитского вида. Пора было преображаться. Сетаби ножом обрезала мне волосы. Помогла перетянуть грудь, и теперь в мужской недорогой одежде я смотрелась как парень. Сама же наставница теперь походила на деревенскую бабу. Единственное, что не вписывалось в этот образ – лошади. Наши кони не походили на деревенских, смирных лошадок. С этим надо было что-то делать. Пришлось уйти, с пи... Пришлось уйти с намеченного пути, завернуть в село, что стояло в стороне. На наше счастье, там остановились купцы, целый обоз. Они возвращались с ярмарки. Из села мы выехали уже на телеге, запряженной каурой лошадкой. Другая была привязана к телеге сбоку. С виду неказистые, по утверждению купца, эти животные и под седлом ходили. Я с недоверием слушала мужчину, однако Ситаби по каким-то ей ведомым приметам подтвердила слова купца. Закопав седло и остальное бутер в солому, что было в телеге, мы тряслись по тракту, на которой выехали около часа назад. Мимо пронеслась четверка всадников, те самые которых мы видели, покинув город. Наверное, не найдя легкую добычу, так ловко улизнувшую от них, они торопились выказать свою благодарность хозяину постоялого двора. Сетаби весело подмигнула мне. Она уже не напоминала чопорную строгую учительницу, преподающую этикет. Больше недели мы пробирались к селу, куда порталом ушел отряд клана. Пару Раз нас обгоняли небольшие отряды оборотней, наверное, кого-то разыскивали. На нас они не обращали внимания, кому нужны деревенский парень и пожилая женщина на телеге. На шестой день, выехав из Перелеска, мы увидели небольшую деревеньку. Это было то самое место, откуда нам предстояло начать поиски. Жители встретили хмурыми, настороженными взглядами. Здесь не любили чужаков. — Сложно будет что-то выяснить у них, — Ситаби положила ладонь на мои чуть подрагивающие от волнения пальцы. — Кто же вы такие? — спросил горбатый старик. Как и другие, он вышел из дома, чтобы взглянуть на нас. — Мы ищем кое-кого, — ответила Ситаби, натягивая по воде. Расскажите, что случилось, когда сюда пришли воины клана оборотни Глаза старика зло сверкнули, он сплюнул, отвернулся и, бормоча под нос ругательства, ушел в дом. У него сына убили, а невестку Дорохи к себе утащили. Он во всем винит оборотней, что пришли воевать с кочевниками. Рядом остановилась женщина с корзиной, наполненной яблоками. — А что, до того боя Дорохи вас не беспокоили? — подалась я вперед. Как же не беспокоили? — Постоянно молодых девок воруют. Да и мужиков бывало убивали. Что ж он, оборотня винит. Женщина неопределенно пожала плечами. Прошла уже было мимо, но остановилась. «Своих винить завсегда легче», — грустно произнесла. «Так кого вы ищете?» Мы с Сетаби переглянулись. «Батька мой с оборотнями пошел», — произнесла я. «Да не вернулся». «Расскажите, где бой был?» «Оборотни сильные. Зачем же людей с собой брали?» Покачала головой женщина. «Много людей тогда погибло. У реки поле в кладбище превратилось. Там всех людей похоронили. Во враге. Своих оборотни с собой забрали. А дорохов и людей в одной могиле». «Как же в одной?» – ошарашенно спросила я. «Жарко было, а мужиков у нас мало». Вторую яму копать было некому, а мертвым все равно, с кем в обнимку в могиле лежать. Женщина сделала еще несколько шагов. «Мой муж тоже там лежит». Она махнула рукой, указывая направление. «Там они. Холм увидите за рощицей. Это и есть их могила». Сетаби тронула поводья, и лошадка потрусила в указанном направлении. Могильный холм мы увидели сразу. Он только-только начал зарастать зеленой травой. Я ввела взглядом выжженное поле и поежилась. Мне почудились отголоски предсмертных криков. «Война не для женщин», — вспомнила слова тодла. Наша телега миновала холм и остановилась на берегу речушки. Речка была не широкая, но довольно быстрая. Я вглядывалась в темную воду. Не может быть, чтобы Цемиус утонул вернулась к телеге и принялась седлать лошадь мария что ты делаешь подошла сетаби поеду по течению вниз заодно посмотрю где заночевать можно может в деревню на ночь вернемся здесь места неспокойные а там же все таки люди думаете примут вы же старика видели и женщина радушием от него не отличалась А другие вообще не подошли да запуганные они Жизнь в приграничии накладывает свой отпечаток на поведение. Здесь еще что-то, сердцем чувствую, недосказанность какая-то. Что ж, твоя интуиция еще не подводила. Поищи место, а я потихоньку следом поеду. Взлетев в седло, я опустила коня по тропинке, не отрывая глаз от реки. Не знаю, что насторожило меня в той деревне. Поведение старика или то, что павших с обоих сторон... В одной могиле похоронили. Или странные взгляды, которые я ловила на себе, когда говорила с женщиной. Но возвращаться в деревню однозначно не хотелось. Река разделилась на два рукава и остановилась. Семесы искали, скорее всего, искали вдоль основного потока. А что если... Я повернула коня вправо. Здесь начинался густой лес. Дорог не было, только едва заметная трубка. Привязала животное к дереву и пошла по ней. сета едет до этого места, увидит лошадь и подождет. Я знала это. В последнее время мы довольно хорошо понимали друг друга. Чуть дальше речка становилась шире и снова делилась на два рукава. Продравшись сквозь заросли, я оказалась на поляне, со всех сторон окруженной густым молодым лесом. Отличное место для ночевки, но вдоль берега телега не проедет. Потеряв еще час, я нашла, как проехать сюда на телеге. Нам пришлось вернуться по дороге немного назад и свернуть чаще. Хорошо, что лошадь была привычна к бездорожью. Она, конечно, недовольно фыркала, но я тянула ее вперед, ухватив под устцы. Солнце садилось, когда, наконец, мы вышли на найденную мной поляну. «Почему ты повернула сюда?» – спросила меня женщина, когда, управившись с лошадьми, Мы устроились у маленького костерка, на котором варилась похлебка. Не знаю, оглядела я полянку. Здесь хорошо. И еще его здесь точно не искали. Да, скорее всего, действительно не искали. Тропинка почти не видна, согласилась со мной наставница. Посреди ночи меня разбудили далекие крики. Я выбралась из телеги и тихонько стала пробираться по тропке назад к развилке реки. Голоса становились громче, до меня стал доноситься запах костра и готовящейся еды. Ветер дул мне в лицо, и я не боялась, что меня учуют. Выглянула из-за кустов, насчитала семерых мужчин, все на лошадях. Двое из них расположились совсем рядом. Затаилась в кустах, припав к земле. Их не было видно, но разговор слышался отчетливо. «Странно, что мы не догнали их», — говорил приятный баритон. Старик говорил, что они должны вернуться. Здесь поблизости никакого жилья. Как раз цветет, надо будет брод найти. Видимо, они реку перешли. Отвечал более высокий голос. А с чего старик решил, что это девка? Другие говорили, парень со старухой. Стриженная, в мужской одежде, это верно. Но пальцы тонкие, движения плавные, глаза... У леди, которую мы ищем, глаза ведь серые? Серые! согласился Баритон. И сопровождает ее наставница. но ну, если ты прав, лорд Леон знатно нас наградит. Слушать дальше не было смысла. Значит, нас ищут. Я задумалась. Нельзя, чтобы нашли. Опять этот лорд Леон. Мужчины продолжали вести неспешный разговор, а я тихонько ретировалась. Под ногой предательски хрустнула ветка, Но мужчины не обратили на это внимания. Разговоры стальных у костра, фырканье и тихое ржание лошадей, другие лесные звуки маскировали мою неосторожность. Я вернулась к телеге, застала встревоженную сетаби. Приложила палец к губам, та понятливо кивнула. Залезла в телегу и тихонько рассказала, что удалось подслушать. «Хорошо, что нас ждали в деревне до сумерек, и место ты выбрала удачное». Завтра дождемся, когда уйдут, и будем выбираться, озвучила мои мысли женщина. Заснуть мы больше так и не смогли, только лежали и прислушивались. Все же оставалось опасность что кто-то из ней почует нас. Я ведь была очень близко к ним, когда подслушивала. Утром стало прохладно, от речки тянуло сыростью. Мы сидели, уткнувшись в одеяло, и слушали, как собираются мужчины. Костер разводить нельзя, а кроме одеял нам согреться нечем. Вдалеке заржал кони, наша кобыла громко фыркнула. Я вздрогнула всем телом. «Все хорошо, они уходят», — обняла меня за плечи женщина. Телегу решили пока оставить здесь. Нам повезло, что наши преследователи не заметили ее следов, сворачивающих в лес. Затолкали в кусты на краю поляны. Оседлали лошадей, приторочили к седлам самое необходимое на случай, если телега все таки пропадет. И продолжили путь вдоль речушки. Через несколько часов выехали на заброшенную дорогу. Она уводила в сторону от реки, но я упорно ехала по ней. Ситаби молча следовала за мной. Не знаю, что гнало меня именно туда. Вечером мы перебрались через ручей пересекающий дорогу, и, поднявшись на опушку леса, остановились перед домом. Дом был небольшой, но добротный. Следов присутствия человека не наблюдалось. Осторожно я поднялась по ступеням и открыла дверь. Петли жалобно заскрипели, впуская нас внутрь. Солнце уже скрылось за горизонтом, и в доме стояла темень. Мне это не доставляло неудобства. В последнее время я чувствовала, что все больше меняюсь. Обострились обоняние слух, зрение. И теперь я без труда различила убранство помещения. «Надо лучину зажечь», – тихо произнесла Ситаби, останавливаясь у меня за спиной. «Все верно. Ей-то не видно». Я обернулась и вдруг поняла, насколько измутана женщина. Долгая дорога, холодные бессонные ночи, постоянное напряжение. Нам необходим полноценный отдых. И этот дом – подарок небес. Все дороги в стороне, а здесь, похоже, не было никого уже несколько лет. Посидите, я затоплю печь. Но здесь ничего не видно. Я вижу. Улыбнулась, усаживая ее на лавку возле стола.